Глоссарий, составленный принцем Дироном собственноручно и предназначенный для желающих поближе познакомиться с природными и этнографическими особенностями Темной империи и близлежащих земель. Алконост – народность, проживающая в предгорьях заирама юридически подпадающая под действие уложения о пришлых расах. Похожий на птиц с человеческим лицом следует отличать от гарпий, являющихся неразумными существами. Сравнение лаконосков с гарпией считается у данной расы страшным оскорблением. Справочник разумных рас, том 1, Кардморская библиотека. В «Алле» старотемное, нецензурное выражение приблизительно переводится как «пожелание встреч с разными видами нечисти», В условиях, когда свернуть или спрятаться, возможности нет. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона. Спрятан в обложке книги поэмы «Сказание диковинных земель». И они думали, что я не найду. Пархарг-эс. Старотемная. Дословно «Счастливый путь». Но в зависимости от тоновой окраски может менять значение на совершенно противоположное. В негативном аспекте пожелание долгого и ухабистого пути на протяжении многих лет. Справочник старотемных выражений под редакцией Аллона спрятан в обложке книги поэмы «Сказание дикой на земель». Вархир Хе – «Старотемная». Дословный перевод – «Тяжелые времена». Но точный перевод делается в каждом конкретном случае. В зависимости от подтекста – Значение словосочетания может меняться. Справочник старотемных выражений под редакцией Алонна спрятан в обложке книги «Поэмы и сказания диковинных земель». Големы – неодушевленные воины, создаваемые из первой стихии огня, воздуха, земли или воды. Не путать с элементалями. Наиболее распространены земляные големы. В данном случае голем изготовляется исключительно из красной глины. Использование синий, черный и иных глин не рекомендуется. В противном случае голем становится мало контролируемым Войски темного властелина используются в качестве штурмовых подразделений. Потери големов очень легко восполнимы, в отличие от потерь живой силы. Основы военного дел – том 3 Раздел «Основные живые и неживые силы Темной армии». Гардморская библиотека. Грайта. Специальная подкова для Гронов. Представляет собой особым образом скрепленные мериновые пластины, закрывающие всю лапу как в раскрытом, так и в закрытом виде. Грон. Боевые верховые животные, выведенные на территорию Темной империи. Похожи на лошади и драконов одновременно. Имеет телосложение, сходное с лошадином, но в отличие от коней, гроны покрыты чешуей, по прочности не уступающей драконьей. Имеют мощный длинный и гибкий хвост с костяными шипами и увенчанный острым костяным наконечником, а также острые и длинные клыки. Голову венчает корона рогов. Ноги оканчиваются когтистой пятипалой лапой, покрытые костяными накладками при необходимости, складывающимися в кулак копыта. Многообразие живого мира Араша, том 1, Кардмуртская библиотека. Ик-экэр, лис-экэррат, эллас ашен мир-эн-нитас, старо пожелание сходить в компании с нечистью в долгий и полный всяческими неожиданностями поход, из которого весьма проблематично вернуться. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона. Спрятан в обложке книги поэмы и сказаний диковина земель. Кодуцей – жезл, оплетенный двумя змеями и увенчанный двумя крылышками. Чаще всего используется как атрибут богов воровства, путешествий, торговли. Прикладная артефактология – раздел «Божественные артефакты» Кардморская библиотека коргуд редкое животное обитающее на юге аларийского материка коргуда практически никто никогда не видел но по легендам данный зверь обладает всеведением поэтому часто отправляет к нему или указывает его в качестве источника знаний многообразие живого мира раша том 5, кордмская библиотека кам магическое животное, часто используемое в качестве ловушек либо охранников. Традиционно камы делятся на лесных и каменных, но если в естественной среде обитания каменные кама охотятся на неосторожных путников, захватывают жертву щупальцами и медленно превращают в камень, который впоследствии станет составляющим тела кама, то лесные получают все необходимое им для жизни из воздуха, света и земли. В спящем состоянии и каменные, и лесные камы похожи на обыкновенные булыжники. Многообразие живого мира Араша, том 5, Кардмурская библиотека. Кел-Эл-Лас Эсэ-Терак Шриитский. Старо-темное, дословно, пожелание очень тесной дружбы с видом нечисти, называемым Эс-Терак и обитающим в одном из отдаленных северных городов – Шриите. Данный вид нечисти славен тем, что всех его друзей преследуют неприятности. Причем из двух вариантов обязательно случится самый худший. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке книги «Поэмы из сказания диковинных земель». Клипсидра. Приспособление для отсчета времени. Представляет собой два соприкасающихся стеклянных сосуда один над другим, небольшим отверстием вместе месте соприкосновения. верхний сосуд налита подкрашенная вода, и когда она постепенно перетекает в другой, отсчитывается определенный период времени. Если вода полностью соберется в нижнем, клемпсидра переворачивается. Кареды – существа, занимающие среднее положение между нечистью и разумными расами. Одной из особенностей каредов, как нечисти. Является то, что они находятся ближе к свету, чем к тьме. Ростом кориды около 4 футов, с козлиными копытцами вместо ног, красными глазами и длинными острыми когтями. Основной способ добычи пропитания – попрошайничество, за что коридов очень часто недолюбливают. Справочник «Озумных рас», том 2, Кардморская библиотека. Корн. Дикое животное, напоминающее по внешнему виду быка. Корны обладают плохим нравом, нападают на любого, кого-то заподозрят в нарушении границ их территории. Атакуют корны чаще всего с помощью молний, направляемых на посягнувшего с помощью рогов. Многообразие живого мира Араша, том 5, Картморская библиотека. Картелас. Меч с тяжелым широким искривленным клинком и заточенным концом. Приспособлен большей частью для нанесения рубящих ударов. Но может и колоть. На некоторых клинках иногда делают специальные насечки, на которые наносится яд. -р -р -как» Старо-темное. Пожелание объекту стать оригинальной деталью интерьера или частью тела. Эмоциональная модуляция или усиливает данное пожелание или уменьшает, сводя к пожеланию получить странный подарок. справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке книги поэмы из казанний диковина земельрокозябра животное обитающее в благоземье. Наибольший ареал распространения приходится на лоестинские леса. У к тело покрыто мягким пушком золотистой окраски, огромные с пол глаза, Крошечные круглые ушки, длинный хвост с львиной кисточкой на конце и огромный рот, заполненный несколькими рядами мелких и острых, как иголки, зубов. Обычно эти животные достигают фото в пять величину. Многообразие живого мира Араша, том шестой, издание первое, устаревшее. Карнморская библиотека. Кэлинд Ас Илнэсль Эльфийское, дословный перевод, досоединиться несоединимое. Привливание определенной доли магической силы, заклинание соединения разрозненных частей, единый артефакт. Пособие по светлой магии, основы, книга, которая, как считалось в Кадмурской библиотеке, быть не должно. Но властелин сказал, что надо знать своего врага. Кэссе, старотемное, приказное наклонение глагола «стой». КРСН. Грамматика старотемного языка, засунута под кровать Гилберта, чтобы учитель не нашел. Лайма. Местный аналог коровы. Отличается от остальных полным отсутствием рогов на всех семи главах. Вместо них лупы закрывает мощная костяная пластина с небольшими шипами по всей поверхности. Мясное животное благодушное и спокойное. Только один раз в году Их охватывает приступ бешенства, тогда подходить к стаду очень не рекомендуется. Хозяева лайм запирают их в сарай, в отдельные стойла и крепко связывают. Отчего это происходит? Науке доселе неведомо. Сельскохозяйственный справочник, том 2, библиотека Олгиоса. Лейна, еще один похожий на корову-зверь только в отличие от лаймы, целиком и полностью молочной. Мясо лейны очень жесткое и с резким неприятным запахом. По сведениям, на вкус оно напоминает размоченную доску. Кроме того, очень ценятся рога лейны, светло-желтые, с четким и темным рисунком. В зависимости от породы, продольным или горизонтальным. Учитывая, что лейны сбрасывают рога раз в год, поделочного материала всегда в достатке. Очень так же тянется мех этих животных. Хозяева состригают его после зимы и делают из него мягкий и эластичный войлок, либо придут и изготавливают ткань, которая очень хорошо удерживает тепло. Лейны не любят красный цвет, приходят от него в ярость. Разводятся только в северных краях. Сельскохозяйственный справочник, том 2, библиотека Алгиоса. Лес Аркаш старо -темное. Дословный перевод «небывающее». В зависимости от контекста может менять значение от «не может быть» до «не приведи боги». Справочник старо-темных выражений под редакцией Алона. Спрятан в обложке книги поэмы «Исказания диковинных земель». Лой. Местный аналог лимона, ярко-алого цвета, плод лойного дерева. По мере вызревания приобретает селеневатую крапчатость. Чаще всего разводится в декоративных целях, так как дерево лой очень красиво и используется в садово-парковом декорировании. В данном случае лойное дерево окружается непроницаемым силовым полем, так как спелый лой, кроме кислого вкуса, обладает и крайне дурным запахом. Вследствие этого идеально подходит для изгнания мух, клопов и нежелательных гостей. Сельскохозяйственный справочник, том 2, библиотека алгиуса Лонь. Местный аналог моли. Имеет 6 лап и может как летать, так и довольно шустро передвигаться по вертикальным поверхностям. Настоящий бич для меховых изделий и изделий из пряжи. В отличие от моли, огладавшая лонь способна съесть не только мех на изделии, но и кожу. Сельскохозяйственный справочник, том 2, библиотека Алгиоса. Майхар, Маргран, Марханг. Родственные виды нечисти, пришедшие вместе с царицей ночи, различаются в основном силой. Самый сильный – Марханг. Наименее опасный – Майхар. Очень часто их указывают как конечный путь назначения, предлагая другим прогуляться. После чего чаще всего возникает драка. Виды, привычки и основные характеристики нечисти куплено на одной из ярмарок. Официально заявляю, многое сказки. Мериновый. Мерин. Особый гномий сплав, секрет производства которого тщательно охраняется. Самый крепкий из известных металлов и сплавов. Его используют только в оружейном деле и только гномы, так как добиться необходимой температуры плавления Можно исключительно в гномьих подземных печах. цвет изделия из мерина колеблется от серо-голубого до и синя-черного. Кузнечное оружейное дело – раздел металлы и сплавы из них. Кардморская библиотека. барлок местный аналог волка, но размером с небольшого теленка. Практически истреблен. Бывает двух видов – серебристый и черный. В неволе не размножается – Обитает чаще всего в предгорьях высоких гор, никогда не теряющих снежных шапок. Многообразие живого мира Араша, том 6, Кардморская библиотека. мурк местный аналог барана. Отличается часто черным оттенком шкуры и массивными витыми рогами. Задние ноги гораздо короче передних, из-за чего постоянно возникает впечатление, что зверь сидит. На морде расположен острый клюв, каковым животное вытаскивает из земли различных насекомых. Насекомых в горах мало, вследствие этого мург большее время голоден, что крайне пагубно сказывается на его характере. разводится из-за нежного и вкусного мяса. Из жесткой шерсти делают самые прочные тетивы, но для этого берут только длинные волосы на холке зверя, причем возраст мурга должен быть не меньше пяти лет. Сельскохозяйственный справочник, том 2, библиотека Олгиоса.